Глава шестая. Итак, сказал Томас, когда мы сели в форт. Что за отчеты? Ты нашла какую-то комнату, похожую на детскую. Похожую? Это и есть детская. Уж поверь мне, я няня как никак. И это детская для совсем маленького ребенка. Ну и что? сказал Томас, выруливая к побережью. Может, к ней приезжают в гости подруги с детьми. Ну да. Как же, я насупилась. Там еще была куча мужских вещей. «Меня бы удивило, если бы у такой красивой женщины не было бойфренда», — сказал Томас. «Или это вещи ее бывшего мужа». «Зачем хранить вещи бывшего мужа?» — пожал плечами Томас. «Это да, верно. Зато служанка не удивилась, когда я спросила, «Не вещи ли это мистера Олимпуса?» — выложила я свой козырь. «Она наверняка его знает». «Или она тебя не поняла, потому что плохо говорит по-английски», — сказал Томас. Но мы проверили твою версию. Теперь ты довольна?» «С чего мне быть довольной?» — хотелось крикнуть мне. «Я нашла кучу улик, а тебе наплевать?» Вместо этого я вспомнила кое-что еще. — Я заглянула в ее ноутбук, — сказала небрежно, — и знаю адрес ее почтового ящика. Золушка, 36, на Яху. — И зачем он нам? — Нет, он нарочно. — Потому что там про Петера сто процентов что-нибудь есть. Только я там немножко пошарилась, то есть открыла одно письмо. — И не закрыла его. «Не успела», — сказала я, зная, что тут-то я прокололась. Томас нахмурил брови полоски. «Если она это увидит, сразу же уничтожит ящик». Он резко нажал на газ. Мы промчались на красный, прошли в притирку к киоску на углу и процарапали несколько решеток, разделяющих полосы. когда обогнули семенящую по пешеходной дорожке старушку с черным догом на поводке. «Надеюсь, то письмо было о том, что у нее есть сын Пётр и она его украла», — процедил Томас. «Я не знаю!» — виновато выкрикнула я, вцепляясь в ремешок ручки над окном. «Я не успела его прочитать. Там мексиканка носится по всему дому». но знаешь какая тема была у того письма сволочь вот о, -о, -о, -о скептически произнес томас лихо выворачивая руль куда мы проговорила я подскакивая на каком то ухабе в штаб ты ведь пароль от ящика не знаешь там его в миг раскроют да меня ударила о дверцу на очередном повороте отчего голос сорвался на писк. Когда я снова обрела равновесие, то смогла договорить. «Боб?» «Нет, он же сидит в Нью-Йоркском филиале!» Томас бросил взгляд на часы на панели. «Джина!» «Распрекрасная Джина разпрекрасная джина «Прозвище, что ли, такое?» Мы затормозили прямо у стеклянных дверей в банк, испугав до смерти «Фигурально я имею в виду прохожих». «Фамилия!» — крикнул Томас, выскакивая и моментально скрываясь в здании. Я рванула застрявший ремень безопасности и помчалась за ним. Когда я вбежала в холл, Томас уже исчезал за дверью в глубине. Я тоже метнулась к двери, но на моем пути возник служащий, не тот, что был с утра». с улыбкой вежливый и в то же время грозной. Нет, вы видели такое сочетание? Да они тут просто артисты. Брелок? Да. Черт, где же он? Кнопка Help на месте, а милой ромашки как не бывало, служащий произнес. Могу я вам помочь, мисс? Ищите туалет или выход. Брелок, ответила я ему. Такую ромашку с божьей коровкой. «Да что вы! Ценная вещь!» Вот притворщик. Я лихорадочно ощупала цепочку, запустила руку за шиворот, не обращая внимания на косые взгляды пожилой дамы, заполняющей бумаги за столом недалеко от нас, и сказала. «Я с Томасом Дапкиным. Он только что вошел». «Не понимаю, о чем вы, мисс?» «Да куда же он запропастился?» Я собралась уже расстегивать блузку, как вдруг служащий схватил меня за воротник и едва я успела отвесить ему плюху, слабую надо сказать произнес зацепился за локон. Он потер свою пострадавшую щеку и по цепочке вывел в мое поле зрения из-за моей же шеи брелок. Неудивительно меня так бросало сегодня туда-сюда в машине. И это не считая аварии. Что он мог бы оказаться вообще в ухе? — Спасибо, — сказала я. — Извините. — Ничего, — произнес он буднично, будто ему каждый день раздают оплеухи. Хотела было спросить у него, где мне искать Джину Рыжую, но побоялась выглядеть еще большей недотепой. И потери брелока достаточно. В коридоре... Опять пусто. Они что же, даже за кофе или булочками не бегают? Вот когда Кэтрин работала в офисе, секретаршей, она жаловалась, что они с коллегой так часто перекусывают в кафе, что она прибавила 2 килограмма. И это всего за месяц работы. Потом ее и эту коллегу уволили. Уж не знаю за что. Поеду на 23-й. А там спрошу про Джину. А Томас хорош. Бросил меня одну и иди, куда знаешь. На двадцать третьем по-прежнему кипела работа. Я оглянулась в поисках Томаса, но его здесь не было. Две дамочки болтали друг с другом на булькающем языке, на котором разговаривают соотечественники Грэхру. О, значит, не дамочки, а совсем наоборот. Тот, кривозубый дядька, Снова сражался. На этот раз не с принтером, а с монитором. Дядька стукал прямо в жидкокристаллический экран подставкой для карандашей и кричал «Работай, балбес! Нашел время!» Экран не разбивался и оставался невозмутимо черным. И Джорджа, который встретил нас утром, не видно. Я обратилась к пареньку, задумчиво печатающему на компьютере за ближайшим столом. «Извините, вы не знаете, где Джордж?» Он поднял глаза. Они оказались у него фосфорисцирующего зеленого цвета, и ответил. «Джина вон в том кабинете!» И указал на стеклянную дверь в нескольких шагах от нас. «Откуда он узнал, что мне нужна Джина?» «Он что же, умеет мысли читать?» «Круто! Хотела бы я знать...» о чем думает, к примеру, соседская собака перед тем, как меня укусить. Может, какая у нее классная клетчатая юбка? Отхвачу-ка кусочек. Я как-никак шотландский терьер. Должен же у меня хоть на собой платок быть в национальных традициях. А может, если я ее не покусаю, она перестанет меня уважать? Я подошла к стеклянной двери, и попыталась разглядеть, что за ней, но она была матовой. Виднелись лишь тусклые пятна света, видимо, от экранов компьютеров. Я стукнула разок по двери для приличия и вошла. Компьютеры у одной стены, диваны и кресла у другой. За машинами сидят несколько мужчин и одна огненно-рыжая девушка. Возле нее-то, склонившись к экрану, И стоял Томас. На меня никто не обратил внимания. Я подошла к Томасу и заглянула через плечо девушки. Она подбирала пароль к ящику Вивиан. Цифры и буквы мелькали в окошке маленькой программы в углу экрана. А в центре посекундно вспыхивала табличка «Пароль неверный. Повторите попытку». «Может, это имя?» «Петер или Гермес, говорю я. Или Ричард, подхватил Томас и бросил мне. Сразу нас нашла. Не подходит, ответила девушка. А я сказала Томасу. Да, мне тут один этот, Ясновидящий помог. Ясновидящий, удивился Томас. Ну да, который мысли читает. Телепад, что ли? — снова спросил он. — Вот непонятливый. — И что за телепат такой? А Томас меж тем обратился к девушке. — Джина, у вас кто-то новенький появился? — Телепат. — Нет у нас таких, — ответила Джина. — Что же за пароль у нее? Шифруется как шпионка. — Может, фамилия бабушки или матери? — предложил Томас. «Уже проверила!» — коротко сказала она и плавным жестом откинула на спину волнистую рыжую прядь. «Какие у тебя волосы шелковые!» — сказал Томас, улыбнувшись краем рта. «Особый шампунь?» «А он, оказывается, бабник. То с Вивиан целуется, то волосы ему, видите ли, шелковые!» да не помню я какой не успела джина договорить как я выпалила а зачем ты с вивиан целовался томас аж до речи потерял я же тебя прикрывал джина смеясь оглянулась что правда целовался с самой вивиан джемисон ух лицо джины показалось мне очень знакомым. Но откуда? Да ну вас! Отмахнулся Томас. А название ее фильмов вы пробовали? Спросила я у Джины. Нет. Она моментально стала серьезной. Посмотрим в ее биографии. Она открыла какой-то файл. Хотела я сказать, что и по памяти все их перечислила бы. Но хвастаться меня в детстве учили нехорошо. А по-моему, люди и не подумают догадаться, какой ты замечательный, пока ты сам им не сообщишь. Джина копировала названия одно за другим, вставляла их в строку пароля и жала ввод. Она дошла до половины внушительного, не менее трех десятков пунктов списка. Но результата. Все не было. «Моя жена — королева», — ввела она следующее название. «Неправильно», — сказала я. «Фильм называется «Моя жена — не королева». Тебе не кажется, что так название меняется на совершенно противоположное?» С усмешкой сказал Томас. «У них опечатка. Уж мне-то не знать. Я смотрела фильм пять раз». Нет, даже раз двадцать, если считать те вечера, когда я ставила фильм фоном, а сама готовила ужин или укладывала спать какого-нибудь младенца. Джина попробовала верное название. Ура! Почта открылась. «Так, что тут у нас?» Как ни в чем не бывало, произнес Томас. И всмотрелся в ряды названий писем. «Нет, вы видали? А восхищение! А спасибо за подсказку! А, Алисия, что бы мы без тебя делали?» «И что бы вы без меня делали?» — невинным тоном произнесла я. «Да», — кивнул Томас, не отрываясь от экрана, и обратился к Джинни. «Можно как-то спасти их от уничтожения?» «Без проблем. Поменяю пароль и все дела». Откликнулась Джина и быстро-быстро застучала по клавишам. «Пока она разберется, почему не открывается ящик, мы успеем их сохранить». «Смотри-ка», — сказал Томас удивленно. «Письмо называется «Милый божок». Может, мы все же попали в яблочко?» «Не мы, а я! Это я залезла в ноутбук!» «Я нашла название ящика, и я подсказала пароль. Да он мне должен половину своей зарплаты за этот месяц отдать». Впрочем, ладно. Он и так, к не шикует. Отдал все деньги за костюм и не может даже квартиру снять. «Сколько у тебя зарплата?» – спросила я. Джина произнесла только «Хе-хе!» Томас ответил. «Десять тысяч в неделю». «Ого, это же... это же полмиллиона в год! Может, все же намекнуть, что уже целый день я работаю за него?» Но готова. Джина была очень довольна собой. «Распечатать или с экрана почитаете?» «С экрана», — сказал Томас. Джина встала и потянулась. «Садитесь, я пойду перекушу». Еще не обедала. Томас опустился на ее место, я подтянула ближе соседний стул и тоже села. «Посмотрим в последних», — пробормотал Томас. Шесть штук отправленных писем были за вчерашнее число. Те, одинаковое ругательное название которых я видела в ноутбуке у Виви. Ниже были письма за август. то есть следовал перерыв в переписке почти два месяца. Томас открыл самое свежее письмо. Оно содержало, похоже, всю переписку за вчера в виде цитат лесенкой. Поэтому, чтобы понять, кто что на что говорил, читать надо было снизу вверх. Было там следующее. «Немедленно верни его, сволочь!» – писала Вивиан. И на это следовал ответ с мейла в Вашингтон, 52. «Я лучше знаю, что ему нужно». Потом подряд шло три письма Вивиан с интервалом в несколько часов, без ответа. В них требования переходили в угрозы всяческими расправами, но не было ни имен, ни каких-то других указаний на то, кого именно она требует вернуть». Затем адресат отвечал. «Зато теперь ты совершенно свободно можешь устраивать свою личную жизнь». Две последних записки были от Вивиан. В них она объявляла, что знает, кому обратиться за помощью. «Все понятно», — сказала я. «Значит, Вивиан просила вернуть Петера. Вчера. Значит, Гермес...» «Привез его ко мне сразу после того, как украл. А потом она заявила, что ей поможет кто-то. И этот кто-то, Швайгер, который и помог, украл Петера сегодня». Томас внимательно выслушал мою расшифровку и стал разбивать ее в пух и прах. По крайней мере, говорил он с таким видом, как будто разбивал. «Во-первых... «С чего ты взяла, что Вашингтон — это Гермес? Такой адрес заводят самые обычные люди». «Он шифруется. Ведь понятно?» «Джина может вскрыть его ящик?» «Почту олимпийцев вскрыть невозможно», — ответил он кратко. «Ты же сказал, что это не он». «Тогда тем более. К чему рыться в письмах, непричастного к делу человека?» Ему бы в воспитательнице детского сада идти, а не в сыщики. А воспитательница продолжила гнуть свою линию. «Во-вторых, с чего ты взяла, что речь идет о Петере? Может быть, они не могут поделиться любимую собаку?» «Ну что тут скажешь?» «Может быть, конечно». «Не видела я фотографий Вивиан с собаками». только и оставалось пробурчать мне. Томас не обратил на мое бурчание никакого внимания. Он отыскал письмо с темой «милый божок» и открыл его. Письмо было не очень длинным, но очень сердитым. Вивиан говорила о том, что если он еще раз позволит себе выкинуть такое, она его по стенке размажет, да еще и голову оторвет. и пусть попробует выжить после всего этого». Похоже, название письма содержало сарказм. «Вот», — сказала я, — «она намекает на его бессмертие. Значит, это Гермес». «Да? Может, еще она намекает на то, что она не женщина, а робот-убийца? Он, что она собирается с ним сделать!» Я угрюмо хмыкнула. Томас сказал. Лучше бы она вместо того, чтобы выразительно ругаться, назвала бы его по имени хоть раз. Джоном там или Дэни. И он бы стал ее слушаться, с сомнением сказала я. Нет, ты бы успокоилась, веско сказал Томас. С чего ей называть его Джоном, когда он Гермес? Вряд ли мы в этих письмах вообще что-то найдем. А вдруг... Хочешь, читай их сама. Мне надоело видеть эту бредовую ругань. Он встал. Ты не проголодалась? Сходим в кафе. Оно тут, на крыше. Так вот, почему они не бегают туда-сюда, по коридору первого этажа. Они бегают по коридору последнего. Нет, сказала я. Я лучше посижу. Я пролистала список писем до начала и открыла первое письмо. Оно было написано почти полтора года назад, в июне. Так вот, почему Джемисон назвала ящик «Золушка-36». Тогда ей как раз было 36 лет. Это нехорошо, конечно, читать чужие письма. Но как еще убедить Томаса, что Вивиан – жена Гермеса, и Пётр сейчас у нее? А найти его – для нас самое главное. Читать было удобно. Не нужно было скакать к папке входящих и обратно к отправленным, потому что почти все письма Вивиан содержали цитаты из полученных. Переписка велась всего с одним адресатом, все тем же Вашингтоном 52. Будто только ради него Вивиан и завела этот ящик. В отличие от яростных и нецензурных последних писем, Первые были вежливые и переходили в нежные. Похоже, они нашли друг друга на каком-то сайте в сети. Мужчина подписывался Генри П. Актрису он называл Ви или «Моя милая продавщица». Значит, о том, кто она есть, Вивиан умолчала. Я искала подпись «Гермес О» или «Упоминание» о сверхъестественной сущности Гермеса. Но ничего такого не было. Генри П. говорил о горах, о море, а больше всего о своих чувствах и о том, что не пора ли им встретиться. Вивиан все отказывалась, и по совершенно нелепым причинам. Вроде сегодня так холодно. Это в Лос-Анджелесе-то, где даже снега не бывает. «Или мне бы хотелось надеть навстречу с вами самое красивое платье, но я как раз сегодня отдала его в химчистку». «Станет, по-вашему, звезда встречаться с простым незнакомцем из интернета?» «Похоже, этот Генри из Лос-Анджелеса, а не из Вашингтона», пробормотал вдруг объявившийся за моей спиной Томас. «Готов встретиться в любой день». Он протянул мне кружку с чаем и хот-дог. Не знал, что именно ты любишь. Взял обычный с кетчупом. "Спасибо", сказала я. А желудок мой заурчал так громко, что пришлось прижаться животом к столу, чтобы Томас это не услышал. А вдруг он просто может взять и прилететь сюда в любой день, осенило меня. И никакой он не генри. А Гермес подхватил Томас. «Похоже, он не такой уж и непробиваемый. Чай оказался горячим, а хот-дог вкуснейшим. В корпорации, похоже, все без исключения неплохо устроено». «Интересно, а для инопланетян и вампиров у них особое меню?» «Они познакомились в интернете», — сообщила я. «Ребенка они тоже в интернете сделали?» — заметил Томас. «Ведь никаких сведений о том, что они встречались, как ты помнишь, нет». И «Еще бы мне не помнить, когда он твердит об этом в сотый раз. Гермес летает по всему миру. Почему бы ему не прилететь в Калифорнию?» — сказала я. «Но все его поездки фиксируются в ведомости на Олимпе». Бобу удалось раздобыть ее в скинутых в небесную канцелярию отчетах. Он мог приезжать к ней после работы, — крикнула я. Томас пожал плечами. «Смотри-ка!» — удивленным тоном сказал он и ткнул в экран пальцем. Я увидела строчку. Я прилечу тотчас на своих крылатых сандалиях. «Это он!» — завопила я. Парень за соседним столом уронил пластиковый стакан с колой себе на колени и принялся тихо ругаться. На свои руки, видимо. «Не обязательно», — сказал Томас. «Может, этот мужчина из тех, кто любит цветистые фразы?» «Но выглядит очень уж...» «Вот именно!» — с торжеством сказала я. «Но ты посмотри на ответ, Джемисон». «Спасибо! Чувствую себя отлично! Сын тоже!» «Сын!» — в один голос вскричали мы. За соседним столом что-то брякнулось. Парень уронил коробку с дисками и пополз их собирать. Он ругался, и, похоже, вовсе не на руки, а на каких-то двух диких ослов, которые кричат, как в джунглях. «А разве в джунглях живут ослы?» Но я ему ничего не сказала и слушать дальше не стала. Хотя было жутко интересно, при чем тут ослы. А слушала я Томаса. Он говорил, «Письмо написано около двух месяцев назад». Он поздравляет ее. С недоумением произнесла я. «Ты же не думаешь, что он поздравляет ее с рождением Петра? Будто они чужие люди». и это не его сын родился. Они могли разойтись к тому моменту. И к детям у бессмертных совсем другое отношение, чем у людей, — сказал Томас, вставая и хватая свой пиджак со спинки стула. Поехали-ка к ней снова. Мы без всякого предупреждения заявились к Вивиан Джемисон. Охраннику у ворот Томас сказал, что забыл в доме на диване какую-то папку. Охранник связался с Вивиан и тут же открыл ворота. «Она же увидит, что никакой папки там нет», — сказала я, когда мы въехали внутрь. «Почему?» — сказал Томас. «Я и правда ее оставил. На всякий подобный случай». «Ничего себе! Вот это хитрости!» — Спасибо. Мы тут как раз обещали завести эти документы одному клиенту, — сказал Томас, когда Вивиан встретила нас у дверей и протянула синюю клеенчатую папку. Гермесу Олимпусу. У Вивиан тревожно забегали глаза. — Кажется, он упоминал, что вы с ним друзья, — добавил он небрежно. Лицо Вивиан будто окаменело. «Он тоже собрался что-то покупать?» — спросила она. «Не могу раскрывать тайны своего клиента», — добродушно сказал Томас, не сводя с нее глаз. «Лучше сами у него спросите». «Точно», — вдруг сказала она решительно. «Подвезете меня к нему? И что нам теперь делать?» «Конечно», — ответил Томас. «Только я...» «Адрес в конторе оставил. Не подскажете?» Они смотрели друг на друга, как те бараны на мосту. «Вы не из агентства», — наконец сказала Вивиан. «А Гермес Олимпус, вам не друг, а муж», — в тон ответил Томас. Нас оглушило тарахтение снижающегося вертолета. «Нам лучше поговорить в другом месте», — торопливо проговорила Вивиан. «Через полчаса в кафе Джонни Бэнкс». Вертолет сел где-то за домом. «Это он!» — зашептала я Томасу. «На вертолете!» Томас понял меня с полуслова, прошипел. «Вертолет тут ни при чем!» И потом спросил Вивиан. «Кто к вам приехал?» «Это вас не касается». «Уезжайте!» — ответила она. Томас отрицательно покачал головой и быстрым шагом направился в дом. Вивиан метнулась за ним. «А я за Вивиан!» «Навстречу нам в холл», видимо, из двери, выходящего внутренний двор, выбежал Ричард Швайгер со словами. «Дорогая, я привез его!» Увидел нас и будто в соляной столб превратился. Закричал, при этом щека его нервно дернулась. «Вы что тут делаете?» Потом обратился к Вивиан. «Зачем ты впустила в дом этих папарацци?» «Вы журналисты?» ужаснулась Вивиан, глядя на нас. «А я-то была права?» «Вивиан Джемисон и Ричард Швайгер вместе!» «Охрана!» — завопила Вивен. «Мы не журналисты», — сказал Томас и сделал шаг к Вивиан. «Вы не должны!» Но он не договорил. Откуда-то возникли два молодца в темных костюмах и очках. Один набросился на Томаса, другой практически деликатно скрутил мне руки. «Эй!» — закричала я. Вивен! только покажите нам Петра! Томас, между тем, заехал своему противнику в рожу так, что тот улетел к лестнице. Не вставая, этот громила взял рацию и пробормотал туда что-то. «Поди подмогу зовет», — Томас сказал. «Вивен, вы не имеете права прятать Петера. Его отец...» И тут охранник снова сшиб его с ног, а второй... поволок меня к выходу. — Вивиан! — закричала я. — Вы имеете право! Вы мать! Но ведь я же беспокоюсь! Нас с Томасом впихнули на заднее сиденье Форда. К этому моменту подоспели еще двое громил. Один из них сел за руль, выкатил за ограду, проехал до поворота на другую улицу, остановился у обочины, вышел, сказал. — Удачи! — и ушел. Томас молча пересел на водительское кресло. Я тоже уселась вперед. «Как глупо все вышло!» — с досадой сказал он, трогая машину с места. Я вздохнула. «Что тут скажешь?» «И правда». «Мы даже не увидели Петра. «Зато мы узнали, что Петр у нее», — сказала она. «Мы узнали...» что она жена Гермеса и любовница Швайгера, — хмуро сказал Томас. «Не могла я кричать, а я ведь догадалась, я гений!» Он был слишком подавлен. «Вместо этого я сказала, и что Швайгер привез кого-то из Нью-Йорка. Кстати, почему ты сказал, что вертолет ни при чем, когда похититель был как раз на вертолете?» Потому что вертолет тебе не самолет. На нем невозможно смотаться в Нью-Йорк и обратно. И где ты такое слышала? Но как же Швагер в Нью-Йорке, скорее всего, арендовал вертолет, так как умеет водить. Прилетел сюда самолетом, и в аэропорту, вероятно, его ждал еще один вертолет. И он пробормотал. Может, он не любит ездить на машине? Ну, все эти подробности не важны, заявила я. Он водит вертолет, и похититель был на вертолете. И Швагер прилетел из Нью-Йорка не один. Не могу же я пойти и доложить, что по всей вероятности Петр у матери. У меня даже нет доказательств, что она вообще его мать. Мы вернулись в корпорацию. Джина ушла по каким-то делам, и Томас сам засел у компьютера и стал просматривать разные документы. Потом отодвинул от себя клавиатуру. «Ничего здесь нет». Он повернулся ко мне. «Ты говорила вроде, что в этом году у Вивиан не вышло ни одного фильма». «Интересно, он запомнил, потому что у него профессионально хорошая память? Или он внемлет каждому моему слову? То есть уделяет мне повышенное внимание?» Я скосила на него глаза. «Он сидел и смотрел на меня так внимательно!» «Ой, он же ждет, что я отвечу!» «Да!» — ответила я. «А в прошлом году ее ни в журналах, ни в рекламе!» «К черту базы данных! Нам нужен он!» Вдруг произнес Томас. «Человек, который знает все про всех и пройдет куда угодно!» Томас поднялся. «Человек-невидимка?» — скричала я. — Сиплый Бизон! Кто — Кто-кто? — переспросила я ошарашенно. — Никогда не слышала. Самый известный радиоведущий Элей. У него в знакомых все актерские агенты ходят, а также продюсеры и даже сценаристы. — Что же ты раньше про него не вспомнил? Я тоже вскочила. Томас только пожал плечами. — Хотела я сказать, из-за тебя... Мы столько времени потеряли. Но вдруг он расхочет, чтобы я и дальше участвовала в расследовании. А ведь без меня он и на шаг не продвинется. И я только глубоко вздохнула. А Томас уже выбирал номер в своей сотке. Алло, Сиплый Бизон? Привет. Нормально. А ты как? Хм. Есть одно дело. Подъеду минут через десять. Он сложил телефон и сказал. «Посиди тут. Или в кафе на крыше. Я не больше, чем на полчасика. Я с тобой. Понимаете, я ни разу не видела сиплых бизонов». «Нет», — сказал Томас. «Почему это?» Я уперла руки в боки и приготовилась стоять насмерть. «Потому что он...» Томас слегка понизил голос. «Жена-ненавистник!» «Да, неудачный развод!» «Так что, остаешься тут!» Он был категоричен. «При тебе он ничего не скажет!» Томас вышел в коридор, я за ним. «Ерунда!» — сказала я. «Мы возьмем с собой этого... Ну, как там... Телепуна... Телепасю...» «Телепата!» Томас остановился. Ты ошиблась. Джина же сказала: А это кто по-твоему? Я указала пальцем на давишнего паренька. Тот все так же сосредоточенно печатал на компьютере. Ты только посмотри, какие у него глаза! Прошептала я Томасу. И, шагнув к парню, уже громко сказала: Извините, он поднял голову. Глаза сияли, как желто-зеленые фонари. Томас разулыбался чего-то, а я сказала парню: "Извините, вы ведь телепат?" "Нет", ответил он удивленно. Но я не отступила. Меня скрыть ничем не проведешь, и спросила: "Тогда как вы узнали, что я искала Джину? Вы же сами спросили. Что я спросила?" «Где Джордж?» «Извини нас», — сказал Томас, и за локоток отвел меня в сторону. «Джордж! Это и есть Джина!» «Что?» — я вытаращила глаза. «Ну, как доктор Джекил и мистер Хайт». «Кто?» «В общем, меняется каждый час. То он, то она». «Но как же он живет?» Кажется, я вопрошала слишком громко, потому что на нас стали оглядываться, и Томас потащил меня к лифту. А я продолжала спрашивать, «А у него есть муж или жена? А родители его знают?» «Они до сих пор думают, что у них близнецы, сын и дочь», раздался за моей спиной голос Джины. «Как неловко получилось!» «А свою вторую половину я до сих пор не встретил, увы!» Она состроила печальную мину, а потом весело сказала. «Так что приходится встречаться со своим парнем только в девичьи часы». «Он не знает?» — не удержалась я. «Я не люблю сложностей», — беззаботно ответила Джина. «Поэтому, конечно, нет». «Понимаю. Я тоже...» «Не люблю сложностей. «Продвигается расследование?» спросила она. «Потихоньку», ответил Томас. «Обращайтесь». Она нам махнула и пошла к столам. «А ты куда?» спросил Томас, когда я тоже влезла в лифт. «К Бизону». «Скажем ему, что я тоже из Джекелов Хайдов, а значит, не совсем женщина». «Ты не поедешь». «Это дискриминация по половому признаку». «Хорошо. Ты туда не поедешь, потому что ты няня». «Это дискриминация по профессиональному признаку». «Да», — сказал Томас и вышел из лифта, потому что мы уже приехали на первый этаж.